Глава двадцатая «Господин Оуян! Господин Оуян!» — истошно запищал Ли Шунь, едва Оуян Тяньфен появился в воротах небесной террасы. «Невероятное событие! Муниципалитет издал приказ о дурных людях, и господин У стал чиновником». «Ты, наверное, хочешь сказать приказ о назначении?» спросил Оу Ян, терзаясь завистью, но не показывая виду. Непереводимая игра слов. Выражение «приказ о дурных людях» и «приказ о назначении» звучат по-китайски почти одинаково. «А на какую должность он принят, не знаешь?» «На очень высокую». «Чиновникам, который видит и сразу кланяется». чиновником строительного отдела, что ли?» Тоже игра слов. Лишунь, не зная выражения «строительный отдел», расшифровал его как «видеть и сразу кланяться». «Да, да, совершенно верно». Господин У просто плясал от радости, когда узнал об этом. А господин Жао до того развеселился, что разбил стеклянный абажур. Потом они вместе сели в такси и поехали обедать к передним воротам, отчаянно жестикулируя, рассказывал Лишунь. Я тоже так обрадовался, что рта не мог закрыть от смеха. Видно, господину У на роду было написано это высокое назначение. А в какой ресторан они поехали? В какую-то башню вы наверняка знаете. В башню красоты да да, в эту самую. Оуян усмехнулся, взял рикшу и поехал в ресторан. Разыскав кабинет, где кутили приятели, он первым делом почтительно сложил руки перед удунием. Поздравляю вас старина О. «Нет, уважаемый господин У, какое счастье вам привалило!» Удуань вначале не хотел отвечать на приветствие, но потом передумал, встал и тоже почтительно сложил руки. Мудрец, опасавшийся, как бы не оскорбили его любимого друга, первым поздоровался с Оуяном, однако тот не обратил на него никакого внимания. Весь он со своим розовым личиком так и тянулся к Удуаню. «Ну как, сбылось то, что я вам недавно предсказывал, уважаемый господин У. Стоило вам обзавестись дорогим шелковым халатом и длинным бамбуковым кальяном, как вы тотчас получили желанную должность». Оуян взял со стола официанта палочки для еды, порфоровую суповую ложку и не замедлил присоединиться к первоущим. Оу Дуань хотел было проучить его, но снова передумал, вспомнив, что чиновнику не стоит действовать опрометчиво. Вдруг Оу Ян ему когда-нибудь понадобится. К тому же, цели он своей достиг, настроен был благодушно, поэтому начал разговаривать и даже шутить с Оу Яном, забыв по крайней мере, сделав вид, что забыл, все былые раздоры. Оуян отвечал ему в тон, а на мудреца по-прежнему не обращал внимания, если не считать нескольких на редкость холодных взглядов. В конце концов мудрец не выдержал, гневно бросил палочки на стол, схватил шапку и пошел к выходу. — Что случилось, Трина Джао? — воскликнул Удуань. «Мне не здоровиться. Вернусь в пансион», — не оборачиваясь, ответил мудрец. Удуань вскочил и хотел броситься за ним, но Оуян легонько похлопал его по плечу и указал глазами на стул. Тот удивлённый сел. «Что с ним происходит?» Оуян улыбнулся. «Ничего особенного. Я найду способ его вылечить. А сейчас...» «Хочу спросить тебя об одной важной вещи. Ты что, собираешься жениться на барышне Вэй? Теперь у тебя есть отличная работа, так что в самый раз обзавестись семьей?» «Я не питаю к этой Вэй никаких чувств, мы просто знакомые», медленно с расстановкой, как настоящий чиновник произнес Удуань и не думай, что я получил должность благодаря ей. Совсем нет». «Тогда что ты скажешь насчет барышни Ван?» «Но ведь ты же хотел просватать ее за Джао», — возразил изумленный Удуань, натянуто улыбаясь. «Он говорит, что передумал и не хочет вторично жениться, поэтому я спрашиваю тебя». «Говоря откровенно, я давно хотел свести тебя с Ван, так что не думай, будто я подлизываюсь к тебе из-за твоей должности». о Ян налил себе вина. «Между прочим, Ван совсем не дурна и внешностью, и манерами». «Все это так, но я не собираюсь пока жениться. Надо сначала на службе себя проявить». Продолжая улыбаться», — сказал Дуань. Если бы ему довелось услышать такое до своего назначения, он немедленно сообщил бы обо всем мудрецу. Но сейчас, получив чиновничью должность, Удуань начал мыслить шире. Он не стал допытываться, какая тайна связывает Оуяна с Ван, и тем более не собирался ссориться с ним из-за этого. Даже если бы Оуян вдруг разоткровенничался, Он не пожелал бы его слушать, потому что чиновника должны интересовать политические тайны, а не любовные интрижки студентов. Он уже понял, что сила студента в умении красиво говорить, а сила чиновника в умении размышлять, сопоставлять факты и, по возможности, держать язык за зубами. «Значит, ты не хочешь жениться?» — вновь спросил Оуян. «Пока не хочу». «Ну что ж, это тоже неплохо», — неожиданно согласился Оуян, понимающе взглянув на него. «Служба сама по себе вещь достаточно важная. Скажи, ты и Джао хочешь пристроить?» «Естественно. Не знаю только, выйдет ли что-нибудь из этого». «Надеюсь, что когда вы оба возвыситесь, Вы не дадите мне умереть с голоду. — Еще бы. — Спасибо, у Ты сейчас в пансион? — Нет, я еще должен нанести визиты нескольким сослуживцам, а вечером у меня банкет. — Ну ладно, мы ведь каждый день видимся. Еще раз спасибо тебе. Оуян распрощался с Удуанем и поспешил в пансион. «Старина Джао, можно к тебе?» «Кто это?» Притворившись, будто не узнал его, откликнулся мудрец. «Это я!» Оу Ян толкнул дверь и вошел. «А, -а Оу Ян, ты еще интересуешься мной, не чиновным?» Мудрец освободил стул, на котором сидел, и с обиженным видом прилег на кровать. Оу Ян нахмурился. «Не надо так. Что бы я ни делал, все для твоей же пользы. Даже твоя холодность и презрение ко мне? Ха-ха! Вот именно. Разве ты не помнишь нашей ссоры с Удуанем? Сейчас он стал чиновником, и совершенно очевидно, что без его помощи тебе не обойтись. Но он ведь знает, что мы с тобой друзья» и может отказать тебе из-за одной лишь неприязни ко мне. Сегодня я спрятал свою гордость в карман и пошел на мировую, не ради себя, за себя я его ни за что просить не буду, а ради тебя. Да, ради тебя. Когда ты убежал из ресторана, я воспользовался случаем и поговорил с ним. Для настоящего друга... «Я готов пожертвовать не только гордостью, но и собственной жизнью. Понятно?» «Мне все понятно. А главное, что ты мастер убеждать. Язык у тебя почище колотушки», — захохотал мудрец, садясь на кровати. «Я умею не только убеждать, но и действовать. А теперь скажи, что делает для тебя Удуань?» «Пытается пристроить меня в муниципалитет, но говорит, что сейчас там есть только вакансия письмоводителя. Я ему сказал, чтоб не старался зря, что лучше я умру с голоду, чем пойду служить мелким писарем за 20 юаней». «Как ты отказался?» «Хорош!» — взволнованно воскликнул Ауян, покачав головой. «Ну, дорогой Джао...» С подобными замашками не быть тебе чиновником. — Не быть так не быть, а в писаришке не пойду, — преисполненный уважение к собственной персоне отрезал мудрец. — Ну, а если бы я попросил тебя пойти на эту должность, а жалование отдавать мне, ты бы согласился? — Двадцать юаней я и так готов тебе давать. Незачем мне ради этого позориться. Могу даже пристроить тебя на эту должность, если ты жаждешь переписывать бумаги. Но для начала надо уметь писать, а это дело не шуточное. И все-таки я уважаю тебя за благородство. Ладно, черт с ней, с этой должностью. Поговорим лучше о другом. В субботу в три часа ты можешь встретиться с Ван в чайной, Павильона синих облаков Павильоне синих облаков торговали национальными товарами. Бамбуковыми мечами и пиками, покрытыми оловом, масками демонов, размалеванными красной краской, обозначающей кровь. Но коронным номером павильона была столичная опера, или в просторечии две флейты, которые представляли в чайной. Такое название связано с тем, что первоначально в оркестре китайской столичной оперы главные музыкальные партии исполнялись на двух флейтах. Наслаждаться двумя флейтами могут только истинные китайцы. А истинный китаец — это человек с железными ушами и животом, способным вместить три чайника чая и десять тарелок тыквенных семечек. В Старом Китайском театре во время представления принято было есть. С такими физическими данными он спокойно может возлежать в кресле под оглушительный звон гонгов и дьявольское завывание флейт. Любопытно отметить, что подобной музыкой услаждают свой слух лишь дикие племена и цивилизованные китайцы. Китайская цивилизация неповторима именно потому, что единственная в мире сохранила в себе черты варварства. Дикари питают слабость к барабанам, огромным трубам, и китайцы тоже. Дикари поклоняются различным животным, и китайцы до сих пор не оставили в покое черепах, лис и зайцев. Но у китайцев еще есть Конфуций и царь Гуань, ездивший на коне по имени Красный Заяц. Царь Гуань, китайский национальный герой III века, Гуань-Юй, позднее канонизированный. Дикарям просто так нравятся ударные инструменты, а китайцы даже в звучании гонгов и барабанов слышат подъемы, спады, паузы и кульминации. Отсюда видно, что китайская цивилизация действительно неповторима. Возникла в глубокой древности, и называть ее можно либо дикой цивилизацией, либо цивилизованной дикостью. Некоторые заморские черти именуют всякий дурной запах китайской вонью, а любую странную или грязную пищу — китайской жратвой. Но если бы они вникли в суть дела — то непременно раскаялись бы и сказали, что китайский организм самый развитый и совершенный на свете. Ведь у китайцев железный нос, не улавливающий никакой вони, и медный желудок способны переварить не только тухлые яйца столетней давности, но и жареные камни. А чтобы заморские черти ощутили всю прелесть китайской музыки и пения, их надо сводить в павильон павильона синих облаков. И тогда, если они не умрут сразу или не упадут в обморок от шума и грохота, то закалят свои уши, перестанут называть китайскую музыку дикой и поймут, что до сих пор уши у них были никуда не годными. Придя в чайную, Оуян и Мудрец выбрали уютный кабинет, сели и стали ждать барышню Ван. Исполнители двух флейт уже начали ожесточенно бить в гонги, строго соблюдая все кульминации и паузы и совершенно не щадя бедных слушателей. Стукнув так раз, второй, третий, музыканты объявили первую пьесу «Учитель престола-наследника возвращается во дворец». Появившийся на сцене главный герой тут же замычал, захрюкал, а потом вроде бы залаял. Эта звериная симфония всколыхнула всегда дремавшую в мудреце любовь к театру. Он мотнул головой и, щелкая тыквенные семечки, замурлыкал «О, великий учитель, вернись во дворец!» В промежутке между двумя ариями мудрец спросил у Яна «Она точно придет?» А то в прошлый раз, когда было заседание женского союза, ты меня надул. Конечно, придет, откликнулся Оуян, но как-то неуверенно. Прошло еще полчаса. Они щелкали семечки, пили чай. Оуян успокаивал мудреца, хотя сам волновался еще больше. Опустела уже третья тарелка с семечками, а Ван так и не появилась. Мудрец начал в бешенстве теребить ухо. Лицо Оуяна покрылось красными пятнами. Вдруг портьера колыхнулась. Друзья разом встали, но тут же снова сели, потому что вместо Ван в кабинет вошел пожилой слуга в синем халчевом халате, держа в руках конверт. Кто из вас, господин Джао? Я. «Вам письмо от барышни Ван». Слуга обеими руками почтительно подал конверт мудрецу. «Ответ будет». Мудрец и слова не успел вымолвить, как Оуян с улыбкой обратился к слуге. «Садись, выпей чайку на дорогу». «Спасибо, не хочется». «Садись, садись», — повторил Оуян и с необычайным радушием налил слуге чаю. Ты из пансиона Пекинского университета? От господина Ли?» Слуга настороженно взглянул на Оуяна и ничего не сказал. «Говори, не бойся», — продолжал улыбаться Оуян, «мы ведь с ним закадычные друзья». «Ну да, от господина Ли. Он вообще-то не велел называть его, но раз вы друзья, зачем я вас буду обманывать?» Молодец. Дай ему несколько монет Стрина Джао. А теперь возвращайся, господин Ули, и скажи, что письмо ты передал. О нашем разговоре ни слова. Это ради твоей же пользы». Слуга поклонился, взял у мудреца четыре мао и очень довольный вышел. Мудрец вскрыл конверт, но Оуян со смехом отобрал у него письмо и начал читать вслух. «Господин Джао, мы с вами даже не знакомы. Почему же вы меня преследуете? Вы верите Уян Тяньфену, не представляя, видимо, что он за человек. Никто не вправе заставить меня знакомиться с вами, если я этого не хочу. Если вы хорошенько поразмыслите, то, возможно, поймете свою ошибку, а если не поймете... И будете по-прежнему слепо доверять Оуяну, то помните, что и у меня, и у вас всего одна жизнь, ван лиши Мудрец пораженный молчал. Оуян все еще улыбался, но вымоченную улыбкой, а лицо его покрылось смертельной бледностью. Проводив Оуяна и уложив его в постель, мудрец вернулся к себе и погрузился в раздумья. Ему хотелось поговорить с Удуанем, но часы пробили полночь, а тот все не возвращался. Мудрец опечален разделся и уже хотел лечь, как вдруг в душу его закралось подозрение. Он накинул халат, тихонько подошел к комнате Оуяна и, прильнув ухом к двери, стал слушать. Ни звука. Мудрец осторожно приоткрыл дверь, повернул выключатель и вздрогнул от изумления. Кровать Оуяна была пуста, однако его одежда и шапка висели на стене. Мудрец бросился в уборную, но и там его не обнаружил. Окончательно сбитый с толку, Мудрец вернулся в комнату Оуяна и, сев на кровать, попытался сопоставить известные ему факты. «Что же у них все-таки с Ван? Почему я, дурак, прямо не спросил его об этом?» Мудрец дал себе две пощечины. «Ведь меня предостерегали и Лидзинчунь, и Удуань, и Модонянь, а я по глупости им не верил. Он дал себе еще две пощечины, но уже не такие звонкие, и тут подпрыгнул от радости, вспомнив, что Мода-нянь рассказывал ему, где живет Ван. Забыв погасить лампу и натянуть брюки, мудрец торопливо застегнул халат и с горящими глазами выскочил за ворота. Он бежал по улице и звал Рикшу. Звать, к счастью, пришлось недолго — так как погода стояла тёплая, и рикш, несмотря на поздний час, было ещё много. Мудрец приказал отвезти его в переулок семьи Джан. Там он слез с коляски, сунул руку под полу халата, чтобы расплатиться, но вместо кармана нащупал голую ногу. Чёрт возьми, он забыл надеть брюки. Если он велит рикше ждать, а сам пойдет искать Ван, рикша подумает, что его хотят обмануть. Можно было, разумеется, доехать до самого дома Ван, однако мудрец забыл номер. Вернуться в пансион ни с чем совсем обидно. Для чего он тогда ездил? Мудрец даже вспотел от волнения, но потом все-таки решился сказать: "Эй, парень!" «Я забыл дома деньги. Подожди здесь немного. Я сделаю одно дело, и мы поедем назад в пансион Небесная терраса». «Какой пансион?» «Небесная терраса». «О, господин Джао!» — не признал вас в темноте, — воскликнул Рикша. «Да, это я. А ты, кажется, Чунь-второй!» — обрадовался мудрец, словно осажденный военачальник — получивший подкрепление. «Прекрасно! Так жди меня здесь!» «Будьте покойны, господин!» Мудрец шел, помня только, что во дворе ван растет небольшое дерево, так сказал ему Модонянь. Напрягая глаза, он искал в темноте заветное дерево, но на его беду небольшие деревья росли чуть ли не в каждом дворе и не было ни малейшей возможности определить, какое именно дерево имел в виду модонянь. Мудрец терпеливо шарил по воротам, ища таблички с именами владельцев, но прочесть их можно было лишь в том случае, если вблизи дома горел фонарь. Остальные дома не оставляли ни малейшей надежды. Мудрец навал между домами как мышь. Ночной ветер гулял у него под халатом, словно в трубе, и, несмотря на тёплую погоду, он сильно продрог. Наконец он остановился, не зная, наступать дальше или отступить. В его голове, неизменно отягощённой мыслями, сейчас было так же темно, как вокруг. Вдруг что-то больно кольнуло мудреца в ногу. Он быстро нагнулся и увидел огромного комара, который лакомился кровью, совершенно равнодушный к тому, что его жертву и без того терзают важные проблемы. — Чунь-второй! — не выдержав, тихо позвал мудрец. — Я здесь, господин, садитесь. Мудрец сел в коляску, как можно плотнее обернул ноги халатом, и Рикша неторопливо тронулся с места. «Я смотрю, вы ночью себе покоя не даёте, господин», — заговорил он на бегу. Мудрец что-то хмыкнул в ответ. «Я ведь новичок, работаю рикшей чуть больше недели, пытался торговать, уф, но, скажу я вам, уф, ни медика не заработал. Вот и пришлось уф, таскать эту коляску. Уф, теперь, наверное, до самой смерти». Придется таскать. Чунь-второй бежал, говорил и отдувался. У рикш это называлось «беседовать с горой», потому что сердце седока считалось неприступным, как гора. Если седок попадался словоохотливый, рикше удавалось бежать помедленнее, а если к тому же сердобольный, то и получить один-два лишних медика. Но в девяти случаях из десяти надежды не сбывались. На третий день после того, как Чунь-второй начал свою новую карьеру, он повез одного солдата и так растрогал его жалобами, что тот чуть не заплакал. Когда Чунь довез его до места, солдат вытянул его ремнем только три раза, и все потому, что Чунь сумел его растрогать. Вот и сейчас Чунь говорил не переставая, а взволнованный мудрец в ответ то хмыкал, то поддакивал, потом вообще замолчал. Но Чунь продолжал говорить с необыкновенной изобретательностью, и чем больше говорил, тем медленнее бежал. У ворот небесной террасы мудрец соскочил с коляски и велел Чуне прийти за деньгами завтра. Рикша поплелся по улице, ворча про себя. Оказывается, господин-то был без штанов и заметил это только под фонарем. Не мудрено, что он все время дрожал от холода. Войдя в пансион, мудрец сразу направился к комнате Оуяна и заметил, что там горит свет. Мудрец дернул дверь и увидел, что Оуян неподвижно сидит за столом, а перед ним лежит нож. При виде мудреца Оуян вздрогнул и бросил нож в ящик стола. Глаза его горели, он скрежетал зубами от ярости. — Что с тобой? — еле успокоившись, спросил мудрец. Оуян холодно усмехнулся, вытер лицо рукавом и ничего не ответил. Мудрец силой тряхнул его за плечо, «Ну, говори же, говори!» «Что говорить?» Оуян встал и, как был в туфлях, повалился на кровать. «Черт возьми, ты меня с ума сведешь! Говори же!» «Говорить больше не о чем. Она сбежала. Да, сбежала. Если я хоть чуточку тебе дорог, иди ради Бога спать, не терзай меня расспросами».